Глава 6. Егор Сергеевич. Я не стал тянуть проект, а передал его заказчику сразу же, как вернулся на рабочее место. Сцепив руки в замок, стал ждать вердикт, смотря на картину на стене. Прекрасная работа, очень тонкая. Видно, что ее делали с душой. Сразу же вспомнились унылые стены в моем загородном доме а ведь неплохо бы и им придать хоть какой-то шик. Осталось только уговорить Варвару нарисовать что-то для меня еще. Правда, как я тут без нее? Никак. Олеся хоть и старается. Ладно, кого я обманываю. Этот стиль я узнаю из тысячи. Просто стандартная работа, чтобы показать свою заинтересованность. Таких работ масса. Любой новичок сделает нечто такое же. Но мне нужно, чтобы проект был необычным. Таким, как никогда и ни у кого не был. Честно, я с этими запросами и сам не справляюсь. Кажется, вот, уже что-то вырисовывается. Интересное. Но Варвара меня каждый раз обходит. Не потерять бы такого ценного работника. Хоть под свое крыло бери, честное слово заказчик ответил через долгие 20 минут когда я уже извелся знаете такое ощущение что вы залезли в мою голову и списали весь образ прекрасное исполнение до мелочей волнение смыло волной удовлетворения да иногда мне тоже кажется что варвара залезает в черепную коробку подглядывает за мыслями и выдает То, что может быть только тайным желанием. Выключив компьютер и погасив свет, вышел из кабинета, понимая, что день клонится к вечеру. Дома меня никто не ждет, друзей фактически не осталось. Родственники предали. Прекрасная перспектива для того, чтобы отключить телефон и выспаться. Единственное, напрягало то, что мать с сестрой притихли. Мне это совершенно не нравилось. Однако, если вдруг начнут ставить палки в колеса, то всегда можно начать дело против них. Мои доброта и щедрость не безграничны. Когда добрался до дома, зашел в магазин, купил готовой еды в большом супермаркете через дорогу и совсем скоро уже закрывал дверь в свою квартиру, такую же пустую, как и вся моя жизнь. Ирония, если что. Шучу. Быстро перекусив, я замер, когда телефон стал вибрировать на столе, говоря о том, что я кому-то вдруг на ночь глядя понадобился. Вытянув шею, внимательно посмотрел на экран и узрел имя Олеси. Сделаю вид, что жутко занят. Глух и нем ко всем входящим звонкам. Суббота, в конце концов. Вообще, ее интерес к моей персоне более чем понятен. Вот только если я скажу, что почти банкрот и держусь на плаву с трудом, как долго она задержится на своем рабочем месте? Надо, кстати, эту теорию проверить, исключительно ради интереса, не более того. Тем более, так или иначе, мы не сработаемся. Мне нужен в ферме человек, который своим делом горит, а не просто просиживает одно место. Оставив несчастный телефон в кухне, отправился в душ, а потом с блаженством упал на кровать, раскинув руки в разные стороны. Встал поздно утром, приблизительно в том же положении, что и лег. Вот только помню, что упал, как спал. А уж тем более, что снилось, не помню совершенно. Нет, график надо как-то приводить в норму потому что без отдыха я долго не протянул, зная уже о последствиях. Проходил нечто подобное несколько лет назад. Кряхтя, как старый дед, поднялся с кровати и растер лицо руками. Вдруг неожиданно вспомнил, что нам интерьер своей фирмы менять надо. А это, извините, почти ремонт со всеми вытекающими. Нам его могут сделать за неделю? тогда на это время мы бы переехали. Что за бред? Одну бухгалтерию со всеми документами мы будем перемещать из одного места в другое неделю, а компьютеры? Мало того, что их нужно будет перевести, так еще и подключить. Нет, идея так себе. В идеале делать ремонт где-то в другом месте, а уж если переезжать, то один раз и основательно. Но дизайн-то у нас есть под то помещение, где сейчас работаем. Снова растерев лицо руками, зарылся пальцами в отросшие волосы и стал думать, как воплотить все мечты и желания в одно единое целое. А если найти подобное помещение, то, что сейчас есть, оно довольно большое для фирмы. Даже если подумать, что в перспективе мы вырастем, Все равно место довольно много. Все друг от друга далеко. Но к нам добираться очень уж удобно. Рука сама потянулась к лежащему ноутбуку у кровати. А дальше я буквально пропал, ища помещение в аренду. А может быть и для будущей покупки. Я могу себе позволить, почему нет? Копался в информации весь день. Очнулся только тогда, когда затекла спина и шея, зато выписал неплохие варианты. На неделе нужно будет отлучиться пару раз с работы и все посмотреть своими глазами. Пару мест, кстати, прямо через дорогу находятся. Одно в том же здании, где я сейчас и расположился, только в соседнем крыле. Вход находится на другой стороне улицы. Собственно, это место меня привлекло пока больше всего, потому что подходило под мои запросы. Так, ладно, пора завтракать или уже обедать. До кухни пробирался через ванную комнату. Зато как пришел, да как сделал себе завтрак, да как взял в руки телефон, то немного обомлел от количества пропущенных звонков. Более того... Их временной интервал меня сильно пугал. Последний был аж в три часа ночи. Кто-то отдыхал по полной программе, как я понимаю. На всякий случай зашел в мессенджеры и убедился, что Олеся мне еще и писала, правда, все сообщения удалила. У меня от нее осталось только «Привет, ты где?». Остальные строки были удалены. «Ну-ну». Необходимо навести небольшую панику на работе. Чисто для того, чтобы убедиться, кто со мной останется до последнего. Варвару надо только предупредить, чтоб общему ажиотажу не поддавалась, Хотя в ней я был почему-то уверен даже больше, чем в себе. Новая неделя началась неожиданно спокойно и монотонно. Все самое сложное, самое горящее. Мы умеючи почистили. Я даже чуть выдохнул, разгребая файлы в компьютере и понимая, что осталась только текучка, рутина, которая будет преследовать нас изо дня в день. Пока листал блокнот, оставленный сестрой на столе, в кабинет заглянула Варя. «И почему я не удивлена?» спросила она, смотря на часы. «Рабочий день только начался». А ты уже тут как тут. Привычка, развел руками. Ничего с собой поделать не могу. Хоть выспался в выходной, участливо уточнила девушка. Выспался, клятвенно заверил. И надо высыпаться как можно чаще. А получится, уточнила Варвара, располагаясь на стуле для посетителей. Думаю, теперь все войдет в режим. Кивнул и хитро прищурился. Но это не точно. Тут мы, конечно, рассмеялись. Так я вот по какому поводу пришла. Девушка достала свой неизменный планшет и быстро стала на нем что-то делать. Сейчас тебе на почту файл прилетит со всей информацией по планируемому отдыху. Хотела распечатать его, но Лида еще не пришла. Потому что кто-то приходит так же рано, как и я, подмигнул девушке и полез смотреть, что она мне там прислала. А информации было много. Тут и места отдыха, и отели, и загородные клубы, организации, которые могут нам создать запоминающийся досуг. Опять же информация по поблизости стоящим от нас спортивным клубам. Понял, принял, буду изучать. Поднял голову, рассматривая Варвару. Сегодня вроде никаких обвалов быть не должно. Входим в свой простой ритм работы. Если вдруг будут приходить заказы, или неожиданно появятся клиенты, которые придут к нам лично, приглашу тебя. Хорошо, легко согласилась Варя и довольно быстро покинула кабинет. Так-так-так, это я сейчас все изучу, но мне нужно урвать то помещение. Прям как можно скорее. Я достал телефон и позвонил по номеру, который был указан на сайте. Мне довольно быстро ответили и даже с радостью согласились принять через 10 минут. Отлично. Успею выйти из здания, завернуть за угол и снова зайти. О, Лида обрадовался своему секретарю, которая уже была в приемной и погрозила мне пальцем потому что с кем-то говорила по рабочему телефону. Губы я поджал и спрятал ладони в карман и брюк, терпеливо дожидаясь, когда освободится девушка. Она, если я правильно уловил мысль, объясняла, как у нас можно оставить заявку. — У нас же есть сайт, — проговорил, когда Лида закончила. — А кто его ведет, — уточнила она у меня. — А его не вели? округлил глаза. «Нет», развела она руками. «Я пыталась первое время, но времени катастрофически не хватало». «Понимаю», протянул. «Скинь мне пароль и логин. Посмотрю, что у нас там. И отлучусь на полчаса. Может больше». «Хорошо. Вот только я успел покинуть кабинет и приемную, как в конце коридора заметил неторопящуюся на работу Олесю». Даже нахмурился и посмотрел на наручные часы. 20 минут. Непозволительно». «Нет, я понимаю, что многим добираться тяжело. Но на такие случаи есть договоренность и телефон, в конце-то концов». «Рабочий день уже начался», — поторопил девушку, которая мне лучезарно улыбнулась. «Я на чуть-чуть отмахнулась. Не будь букой». «Гресс. Как в институте». «А мне деваться некуда», — произнес строго. «Мне фирму поднимать надо. Нужны люди, которые в ней будут работать». «А что с фирмой?» — уцепилась Олеся за фразу и, удивленно на меня, уставилась в ожидании ответа. «Еле держимся на плаву», — пожал плечами. «Так что прохлаждаться некогда». «Понимаю», — совсем уж задумчиво проговорила девушка и неспешно отправилась в сторону кабинета. Я же достал телефон и написал Варваре. Слух о банкротстве фирмы — тактический план. Спрятав телефон в карман, прибавил шаг. Мне еще не опоздать бы в другое крыло. Еще чего не хватало, упустить такой шанс. А тут пусть котел немного поварится. Бухгалтерия знает, что до кризиса нам далеко. Да и не пойдет к ним с вопросами Олеси. Варвару предупредил. А Лида? Лида вообще занята. Ей не до лишних разговоров. Решив так, вышел на улицу и обошел здание. Хм, тут и заезд удобней. Развязка на дороге позволяет развернуться. Рядом остановки общественного транспорта, небольшой сквер. Да и само место выглядит более привлекательным. Поднявшись по ступеням, я заметил знакомых охранников и пришел к выводу, что они просто меняются на посту, следуя какому-то своему графику. Вообще, это крыло было не так уж сильно заселено. Зато лестница была просторней, имелось два лифта, и видно было, что тут учли все нюансы, которых не было в соседнем помещении. К большой радости меня ждали и даже показали не одно, а целых два помещения, которые находились на разных этажах. Кстати, на первом вот-вот должен был открыться небольшой ресторанный дворик. Очень удобно будет ходить на обед. Два других помещения располагались в противоположных концах коридора на третьем этаже. И что могу сказать? Будущее место нашего офиса я увидел сию же секунду. Все, как Варвара создала в своем проекте. Отлично. Теперь осталось оформить сделку, нанять бригаду, предоставить им план проект и дожидаться завершения работ. Скоро дом МИК будет обновленным местом, с новым сайтом, с новым и частично старым коллективом. Эх! «Заживем!» Варвара Рабочий ритм немного снизился, что не могло не радовать. После выходных в первый же день сходила как белый человек вовремя пообедать, так что в целом настроение было хорошее. Только Олеся напрягала своей тупостью и нежеланием работать. «Ну конечно, когда нам работать?» «Нужно все сплетни обсудить и всем кости перемыть». «Не языка помело». К вечеру у меня от нее голова раскалывалась неимоверно. «Нужно срочно внести поправки в изначальный план по ремонту офиса, чтобы у каждого дизайнера был свой закуток, отделенный пластиком». «Да, станем как рыбы в аквариумах, но зато не будем мешать друг другу. Потому что если я буду слушать ее щебет каждый день», то точно или с ума сойду, или уволюсь. Работа должна быть в удовольствии, а не вот это вот все. До конца рабочего дня с Егором мы больше не пересекались. Лидочка перекинула мне проект, который пришел на общую почту в обед. И до самого вечера я работала над ним. Клиент хотел дизайн кухни-гостиной в спокойных тонах. Я увлеклась работой. Воткнула в уши наушники и под музыку которая хоть немного заглушала голос Олеси, творила. Любила эти моменты, когда ты только начинаешь создавать дизайн. еще не знаешь, какой он получится на выходе. Но что-то ощущаешь и идёшь к финишу, который пока только у тебя в голове. Так как клиент хотел спокойствия, я использовала нюдовые цвета и немного серого. Кухня-гостиная у него была вполне неплохая по размерам целых 26 квадратов, так что было где разгуляться. Не успела пробить 5 часов, как Олеся уже и след простыл. Да уж, девушка явно не из тех, кто будет много трудиться. Для нее работа — это просто место, где можно выгулить новое платье и посплетничать. Ей бы приходить попозже, да уходить пораньше. И нет, я совсем не Грымза, просто бесят такие безответственные люди. Но, думаю, долго она здесь не задержится. Сегодня полдня жаловалась подружкам по телефону, что Гресс на грани разорения и надо искать новый экземпляр. Зачем ей проблемы с деньгами? Да уж, теперь понятно, для чего Егор пустил слух про банкротство. А я сначала ничего не поняла, когда получила от него сообщение. Доделав черновой вариант проекта, отправила на почту Егору «Файл для согласования» и пошла к кабинету босса. Уверена, этот трудоголик тоже еще на работе. Лидочка уже ушла, так что я беспрепятственно прошла к кабинету шефа. Как и думала, застала его на месте. Он сидел с красными глазами и смотрел в монитор. «Егор, ты хоть ел сегодня?» Громко уточнила, потому что моего прихода он даже не заметил. Что? Еда? Да, наверное, что-то ел. Лида вроде приносила. Так, пошли в кафе поужинаем и расскажешь, что тебя беспокоит. Кстати, я тебе на почту кинула черновой проект на согласование с клиентом. Потом посмотри и отправь ему. Хорошо. Прикрыл глаза мужчина, а потом стал часто моргать. Ты права. пойдем поужинаем. «Одна голова хорошо, а две лучше. Может, что подскажешь?» В уютном небольшом кафе, которое находилось недалеко от работы, мы сделали заказ и вернулись к разговору. «Так что тебя беспокоит?» — уточнила я. «Это...» Вздохнул Егор и, открыв рабочий планшет, показал мне какой-то сайт. Я забрала у него планшет, и стала более внимательно изучать страницу. Оказалось, что это убожество – сайт нашей компании. И кто, интересно, будет заказывать дизайн у тех, у которых на сайте все скучно и безлико, даже портфолио нет. «Это никуда не годится», – озвучила, наконец, свои мысли. «Нам нужен айтишник, который сможет разработать сайт, чтобы он был функциональным, ярким и красивым». «И где нам его найти?» Задумчиво произнес шеф. «Гугл в помощь?» Рассмеялась. «Но сначала кушаем, а потом все остальное». После вкусного ужина мы вернулись в кабинет Егора. «Да, работать сверхурочно — это про нас. Но сегодня надолго задержаться не получится. Я уже договорилась с Кариной, что она приедет ко мне к восьми с ночевкой. Так что у нас не так уж и много времени на поиски хорошего программиста. Пока шеф делал кофе, я загрузила его компьютер и, устроившись в кресле, ввела запрос. Мне выбило несколько ссылок на компании, которые занимаются разработкой сайтов. Некоторые еще и занимались их ведением. То, что нам нужно. Нашла наиболее интересные предложения и открыла с ними новые вкладки, чтобы показать Егору. Твой кофе. Поставил передо мной чашку с ароматным напитком шеф и склонился над компьютером. Ну что, нашла что-то интересное? Да, смотри, вот эти три мне понравились больше всего. Стала открывать вкладки и показывать. У этих в подарок идет месяц ведения сайта, а там можем и продлить, или взять в штат специалиста на полдня, например. У вторых цена заманчивая, и есть рассрочка. А третьи мне просто понравились по визуалу. Да, неплохо. Тогда завтра с ними свяжусь и посмотрю, кто и что предложит нам в реальности. Потом мы будем выбирать. Отлично. А теперь по домам. И так задержались сегодня. Посмотрела на часы, которые показывали уже пол восьмого. Я тебя подвезу. Сказал Грэс, выключая компьютер и собирая сумку. Не откажусь. Подхватила свой рюкзак и пошла к выходу. Как раз успею к приезду кары. До дома начальник довез меня за 20 минут. Честно скажу, газу давал. Наверное, поэтому многие светофоры мы проскакивали на мигающий зеленый сигнал. Зато Карина не ждала меня. Я ее после приезда караулила у подъезда. У нас что, снег пойдет в апреле? хмыкнула подруга, когда открыла ей подъездную дверь. С чего вдруг? Вроде не обещали. Ну как же, ты ушла с работы пораньше. Рассмеялась Карина. Да ну тебя! Тоже рассмеялась. Кушать будешь? Или чай, кофе? Спросила, открывая квартиру. Мы быстро разулись и направились в кухню. Я голодная, как слон. Сегодня столько посетителей было, что даже некогда было перекусить. «Что у тебя вкусненькое есть?» Полезла в холодильник Кара. «Бери все, что видишь, а я пока чайник поставлю». «Да уж, не густо», – нахмурилась подруга, но достала майонез, кетчуп, сыр и колбасу, а также свежие овощи и зелень. Быстро соорудила себе бутерброд и, откусив, предложила и мне сделать. «Нет, спасибо, я сегодня уже ужинала в кафе». «Если хочешь, можем заказать что-то или сходить куда-нибудь». «Да ладно!» — отмахнулась она. Все нормально. Если что, сварим макароны с сыром. И вкусно, и сытно, и быстро». «Показывай, что ты там за клип увидела, о котором мне рассказывала». «А, точно, сейчас». «Замоталась и не успела тебя отправить. Смотри, какая прелесть». Карина нашла в своем телефоне клип, и, включив, повернула ко мне экраном. Там, под красивую музыку, девушка рисовала фантастические пейзажи на корешках книг и на блоке. Получилось очень ярко, необычно и красиво. «Очень красиво. А от меня ты что хочешь?» — не совсем поняла я. «Ну ты же художник! Сделай мне тоже такую красоту! Будет у нас в кафе стоять, и как раз тебе лишняя реклама!» Никогда не думала об этом, но можно попробовать. Почесала затылок, мало представляя, как это делать. Ведь много воды брать на кисть будет нельзя. Страницы впитают в себя лишнюю влагу. А брать краску гуще не вариант. Тут акварелью работать надо, как мне кажется. «Приноси свои книги, на выходных попробую порисовать». Решила, что лучше согласиться. А то Карина не отстанет. А там может и забудет, если вдруг у меня ничего не выйдет. Но попробуй обязательно, потому что люблю всё новое и необычное. Когда мы не стоим на месте и совершенствуемся, тогда и что-то новое создается. И идеи генерируются в голове. Остаток вечера мы болтали обо всем и ни о чем одновременно. Сделали маски для лица и даже смотрели вместе фильм. Вечер закончился как нельзя хорошо, такой-то компании. А ночью я даже крепко спала, понимая, что в мою голову не лезли мысли, которые мешали отдыхать. Утром я шла на работу в хорошем настроении. Карина уехала домой, у нее сегодня был выходной. Но обещала вечером приехать с книгами. Надеюсь, их будет немного. Олеси, как обычно, еще не было. Зато Лидочка уже оказалась на своем месте и предложила мне выпить кофе вместе. Отказывать не стала. День должен начинаться с хорошей традиции. Егора еще не было. В последнее время он где-то часто пропадает. Чувствую, что-то готовит, но пока не рассказывает. Или не хочет, или некогда ему. Но ничего. Скоро в любом случае все узнаем. Выпив с Лидочкой вкусный кофе, поспешила в кабинет. Текучка меня забрала в свои сети и не выпускала до самого обеда. Олеся сегодня даже создавала видимость работы и не сильно напрягала. О ней, кстати, я довольно быстро позабыла, так как заботливый секретарь босса прислал мне еще работы с подписью «Только ты справишься». Посмотрела на часы и увидела, что уже час дня. Олеся только вернулась с обеда, А я собиралась идти, когда к нам заглянул Егор. Да не один, а с, с каким-то симпатичным парнем. Я даже зависла на пару секунд. Он был такой высокий, а еще с подкачанной фигурой и с небольшой ухоженной бородкой, которая ему, ну, очень шла. Еще и с аккуратной прической. Девочки, знакомьтесь. Это Кирилл. Улыбнулся Егор. Он будет разрабатывать нам новый сайт и работать здесь, чтобы не бегать по кабинетам, если вдруг ему понадобится ваша помощь или материалы. Это Варвара и Олеся». «Приятно познакомиться», – улыбнулся нам Кирилл голливудской улыбкой. «А я зависла. Он как будто сошел с обложки глянцевых журналов, а белая рубашка так облегала его руки» что было видно, как бугрятся мышцы. Нет, я не влюбилась, но как художнику мне очень хотелось запечатлеть такую красоту на холсте. Интересно, он не будет против?